Юлия Волкодав. Маэстро. Пролог. Июнь 2006. -го. Больше всего доктора поразил его вид. Агдавлетов выглядел так, будто минуту спустя собирался выйти на сцену. Идеально белая рубашка, идеально ровный пробор неестественно-черных волос, черные же насмешливые глаза и резким контрастом ярко-красный пиджак. Алый. Лучше всего ему бы подошло определение алой. Акдавлетов сидел в кресле, положив свободную руку на позолоченный подоконник. Во второй руке тлела сигарета. На стеклянном столике возле него стояла полная до краев пепельница. Тоже позолоченная. В этой комнате было слишком много красного и золотого, словно ее оформлял тот же человек, который потрудился над интерьерами Большого театра. Доктор не мог отделаться от мысли, что именно в Большом он сейчас и находится. Неестественная застывшая поза Акдавлетова. Явно отрепетированная сотни раз на сцене улыбка его супруги. В комнате словно находились не люди, а персонажи какой-то классической трагедии. Увидев гостя, Агдавлетов хотел подняться навстречу. И вот тут морок рассеялся. Той стремительности в движениях, которой привел каждый ровесник доктора, сотни раз видевший Агдавлетова по телевизору, не было и в помине. В кресле сидел старик. Безупречно одетый, с гордо вздернутым, как всегда подбородком. и с отекшими ногами в домашних тапочках, так не сочетавшихся со строгими костюмными брюками. Ноги его и подвели. Марат Алиевич остался в кресле, досадливо скривившись, но руку для пожатия все равно протянул, с вызовом глянув гостю в глаза. «Добрый вечер, Борис Аркадьевич!» «Присаживайтесь!» Он кивнул на второе кресло. «Сегодня чудесный закат, не находите?» Окно в гостиной было раскрыто. Тяжелые портьеры, чем-то тоже напоминающие Большой театр, его пропитанный пылью и высоким искусством бархатный занавес раздвинут. Так что любоваться закат Магдавлетов мог в полной мере. А что еще оставалось человеку, который уже полгода не выходит из дома? Доктор ему очень сочувствовал, но меньше всего хотел обсуждать сейчас природные явления, пусть и самые прекрасные. Хотите кофе? Мария Алексеевна, будьте любезны. Голос у него сохранил прежнюю мощь, прокатился по комнате, миновав двустворчатые двери и наверняка достиг ушей супруги. Надо же, после стольких лет брака и навы. Или это только при посторонних? Легендарный семейный творческий дуэт. Марат и Мария Агдавлета. Чаще они выступали поодиночке, но уж если появлялись на сцене вместе, публика просто сходила с ума. Такой простор для фантазии, мечтающих о несбыточном советских женщин. Красавец, гений в музыке, да еще и всю жизнь верен супруге, очаровательной Марии. «Я не хочу, спасибо», — попытался отказаться доктор. «Поздно, для кофе». А вам так категорически нельзя, и бросьте, Борис Аркадьевич. Вас и ваших коллег послушать мне давно уже нельзя ничего, даже дышать. А хорошая чашка кофе – это единственное, что хоть как-то заставляет меня функционировать. Марат Олеевич, давайте без долгих предисловий. Я посмотрела результаты всех исследований, хотя, признаюсь, предпочел бы даже для предварительного заключения понаблюдать вас в своем стационаре. Мы уже говорили, это исключено. На полусловие оборвал его Агдавлетов. Борис Аркадьевич вздохнул, мысленно сосчитал до десяти. Его предупреждали о непростом характере артиста. Впрочем, гению простительны капризы. Другой вопрос, что в своем деле Борис Аркадьевич тоже гений. Не слишком ли велик процент гениев на квадратный метр? На стене еще и портрет Моцарта или Верди или Шопена. Вот в музыке он не силен. То ли дело патологии сердца. Так вот, Марат Алиевич, даже по тем исследованиям, что были у меня на руках, я могу сказать вполне определенно. Нужно оперироваться. Агдавлетов невозмутимо щелкнул зажигалкой. Сколько он курит? Пачку в день? Или две? В комнату, позвякивая чашками на блестящем, слишком ярком, как и все в их доме подносе, нашла госпожа Агдавлетова. Кофе по-восточному. И свежайшая шарлотка. Борис Аркадьевич, вы обязательно должны попробовать хотя бы кусочек. Она еще горячая. «Марик, прошу тебя, попробуй тоже». «Знаете, доктор, он так плохо ест». Акдавлетов досадливо поморщился. Как странно, когда они вместе стояли на сцене, казалось, что темпераменты в их семье идеально совпадают. Страсть плескалась в каждом его аккорде, в каждой взятой ею ноте. А здесь, в домашних декорациях, она была слишком звонкой, слишком шумной на фоне мрачного, застывшего в кресле супруга. Доктору стало неудобно. Ему показалось, он присутствует при семейной ссоре, хотя не прозвучал ни одного резкого слова. Напряжение между Агдавлетовыми чувствовалось физически. «Мария, оставь нас с доктором наедине, пожалуйста». Марат Алиевич любезно улыбнулся, но и в глазах, и в тоне сквозило недовольство. Госпожа Агдавлетова, кажется, не обиделась. Должно быть, привыкла. Когда двери за ней закрылись, Марат Алиевич стер с лица дежурно вежливую улыбку и пристально взглянул в глаза собеседнику. «Сколько, Борис Аркадьевич?» Доктор отропил. Судя по обстановке и всему, что он знал об Богдавлетове, финансовый вопрос должен был быть последним, что волновало бы его в таких обстоятельствах. Признаться, я не знаю точных цифр. Можно выяснить в регистратуре клиники. Я закажу полную калькуляцию, но мы учреждение государственное и по медицинскому полису в конце концов ваши звания, заслуги тоже должны учитываться. И сколько мне осталось? Теперь он уже не скрывал раздражение. Выпрямился в кресле, смотрел в упор и явно ждал честного ответа. Что ж, Борис Аркадьевич в силу профессии тоже не любил ходить вокруг да около, хотя врачебная этика порой заставляла. Без операции полгода. Это максимум. А с операцией пара лет? Прозвучало с насмешкой. Борис Аркадьевич почувствовал некоторое раздражение. Как будто результат его возможного труда, очень нелегкого, между прочим, уже заранее обесценивали. Как будто пара лет – это немного, не стоит внимания. Иные пациенты зубами выгрызают себе несколько дополнительных месяцев, торгуются с неизбежным до последнего. А этот сидит, приценивается. Не знаю, Марат Олеевич, может быть гораздо больше. Попытаться однозначно стоит. Операция в любом случае улучшит качество вашей жизни. Значительно. По крайней мере, вы избавитесь от отеков и сможете ходить. Не уставать от пары шагов. А там уж как повезет. Все это он хотел добавить, но не добавил. Слишком хорошо умел читать по лицам. Акдавлетов и не скрывал эмоций. «Боюсь, ваша операция не вернет мне ничего по-настоящему важного», произнес артист, закуривая третью или уже четвертую за время их разговора сигарету. «А потому я не вижу в ней смысла». Он сидел в своем пафосном кресле, такой невозмутимый, будто не произошло ничего особенного, будто они обсуждали его ближайшие гастроли, которые могут состояться, а могут и отмениться. С видимым удовольствием курил, через две затяжки отпивая по глотку кофе. Для довершения богемного образа не хватало только рояля. Рояль остался в холле. Доктор видел его, когда шел сюда. Доктор чувствовал раздражение. В конце концов, он востребованный специалист. Он провел сегодня две операции. стоял почти шесть часов у стола. А еще текущие пациенты, бумаги, отчеты. Он давно уже мог быть дома. Тоже сидеть в кресле, пусть и не таком роскошном, и смотреть, что там опять вещают в телевизоре о паводках, урожае и угрозах американцев. а вместо этого вынужден уговаривать маэстро на жизненно необходимую операцию. Ну, взрослые же люди. Марат Олевич, времени на раздумья не так много, но оно все-таки есть. Мне кажется, вопрос слишком важный, чтобы рубить с плеча. Подумайте, советуйтесь с супругой. В конце концов, можно проконсультироваться у других специалистов. Ему показалось, Акдавлетов как-то резко потерял интерес к разговору. Взгляд стал отрешенным, сигарета дотлела, и он, чуть не обжегшись, с досадой кинул ее в пепельницу. Рядом с ней стояла изящная фигурка. Пузатый карлик в шутовском колпаке и с мандолиной в руках. Половину лица карлика скрывала маска. Агдавлетов потянулся было к пачке за новой сигаретой, но вдруг передумал и взял карлика. Любовно повертел его в длинных, неестественно гибких пальцах. Жест показался доктору странным, как и неожиданная задумчивость собеседника. Еще одно проявление болезни или действительно для себя все решил? Нет, так нельзя. В конце концов, он народный любимец. пусть и давно не выходивший на сцену. Впрочем, так ли давно. Года два назад доктор его видел в каком-то сборном концерте. Наверняка у него еще есть поклонники, куда бы они делись. И близкие, которые его любят. Можно попытаться хотя бы ради них. Тем более, что шансы есть и очень неплохие. Возможно, надо зайти с другой стороны, убедить. Вот только когда Влетов мало походил на человека, меняющего собственное решение. Обещайте мне, что подумаете. Я позвоню вам через пару дней. Он дождался кивка, но ощущение, что его не слышали, Бориса Аркадьевича не покинуло. Мне, пожалуй, пора. Еще десять минут потратил на объяснение с супругой. Разговаривали в холле в полголоса. Доктор решил, что она имеет право знать. Кто, как ни жена, может уговорить его лечиться. Лифта в их доме не было. Старинное здание, да и всего пять этажей. Еще одна причина для вынужденного затворничества. Нет, он не жалел Агдовлетова. Скорее, искренне не понимал. Выходя на лестничную площадку, увидел девушку, поднимавшуюся навстречу. Бросился в глаза контраст между темной одеждой и ярко-красными розами, которые девушка несла в руках. Барышня наверняка шла со свидания. Надо же, еще встречаются среди молодежи галантные кавалеры. А он думал, все они остались в прошлом веке, во временах его юности. Уже закрывшаяся была дверь в квартиру Акдавлетовых вдруг снова распахнулась. На пороге показалась Мария. «Борис Аркадьевич, вы забыли зонт!» Черт, ну конечно, постоянно его забывает, а потому предпочитает вообще не носить. Но утро было пасмурным, и жена настояла. Доктор повернулся к двери и услышал быстрый стук каблуков за спиной. Девушка с цветами убегала из подъезда. Газета Вестник России номер 16 от 28 декабря шестого года. С прискорбием вынуждены сообщить, что сегодня ушел из жизни известный певец, народный артист Советского Союза Марат Агдавлетов. Марат Агдавлетов получил признание как исполнитель эстрадных песен, однако в его репертуаре значительное место отводилось классическим произведениям. Как отмечают друзья певца, заслуженные деятели культуры, Агдавлетов всегда был мостиком, соединявшим академическую и популярную музыку. Марату Акдавлетову удавалось исполнять на советской эстраде мировые шлягеры, однако не чуждо ему была и народная песня и творчество современных композиторов. Его исполнение «Катюши» «Подмосковных вечеров» считается каноническим. В последние годы артист редко выступал, что было связано с состоянием здоровья. Свои соболезнования вдове певца уже выразил президент России. Газета «Слово столицы» номер 26 от 29 декабря 2006 года. Интервью с народным артистом России Леонидом Волком. Леонид Витальевич, всех нас поразило известие о кончине Марата Агдавлетова. Вы ведь хорошо его знали? Да, для меня это тоже шок. Я очень хорошо знал Марата. Мы вместе работали, поездки, гастроли, выступления в общих концертах. Последние годы реже виделись. Марат как-то отошел от концертной деятельности. Кажется, уезжал за границу. Вы знали, что он болел? Нет, не в характере Марата было жаловаться. Даже если им что-то такое происходило, знали об этом только самые близкие и его супруга, я полагаю. Скажите, каким вы запомнили Марата Агдавлетова? Страстным. Понимаете, сейчас на эстраде много артистов, и их публика с трудом различает по лицам и именам. А тогда на экране появлялись личности. Так вот, из всех певцов моего поколения Агдавлетов был самым ярким, самым искренним, самым пронзительным. Я сейчас говорю вам совершенно откровенно. А вы ему не завидовали? Ведь кажется, что ему так легко все давалось. Лучшие композиторы, звания, зарубежные поездки. Мы им восхищались, молодой человек. Мы им восхищались. Журналист с первой секунды почувствовал себя неуютно. Не дома, Большой театр. В большом театре Артем никогда не бывал, но представлял его себе именно так. Одна люстра чего стоит? Килограммов 30, наверное. Три яруса, сотни блестящих подвесок. Такой мыть замучаешься. Впрочем, что им артистам? У них же прислуга. Дверь, правда, открыла хозяйка. Вдова. И впервые увидев ее, ее вживую, Артем едва узнал тетку из телевизора. Мама ее очень любила, все выступления смотрела. А в парикмахерской обязательно показывала мастеру карточку Агдавлетовой и просила сделать такую же завивку. Так Артем ее и запомнил по карточке. В жизни Мария Агдавлетова выглядела гораздо страшнее. Ладно, морщины, она даже старше мамы, но черная подводка по контуру глаз, и черные же глаза, и под глазами черные тени. Платье тоже черное. Фильм ужасов какой-то. «Снимать будем здесь», – повелительно сообщила вдова, указывая на кресло возле стены. Напротив окна самое лучшее освещение. Сзади портрет Марата Алиевича уточно дополнит кадр. Артем хотел сказать, что сам может выстроить композицию, и сам выберет лучшее освещение. И вообще у оператора есть фонарь специальный над камерой. Но возразить не решился. Кажется, этой женщине было невозможно возражать. По комнате идет, будто по сцене. Спина идеально прямая, подбородок вверх. Что она пытается изобразить? Горе? В той среде, где вырос Артем, горе выглядело иначе. Оно могло быть тихим, затаенным, с перебиранием рубашек отца в неприкасаемом ящике комода. Или громким, истеричным, с попыткой кинуться в разрытую могилу, куда только что опустили гроб с телом брата, погибшего в Чечне. Ну, такого величественно-театрального горя Артем раньше не встречал. Поставили камеру, закрепили микрофоны. Артем пристроился напротив и приготовился задать первый вопрос. Но ну, спрашивать ничего не потребовалось. Едва оператор кивнул, что запись идет, а в лето заговорила сама. «Мы прожили с Маратом Алиевичем 25 лет». Знаете, если есть браки, заключенные на небесах, то он наш был именно таким. Наша работа не позволяла нам ежеминутно находиться вместе, но не мешала ежеминутно думать друг о друге, чувствовать друг друга. Вполне естественно, что когда он заболел, мне пришлось уйти со сцены. Кто-то должен был о нем заботиться. А сейчас? Сейчас можно было бы вернуться, ведь голос еще есть, и поклонники не забыли. Ну, как, скажите, я могу петь, если его больше нет? Монолог получался долгим. И слушая его, Артем думал, как же сокращать отснятый материал. А Акдавлетова говорила так стройно, слова лишнего не выбросишь, как будто по писанному. Он сам, закончив журфак не последнего вуза в стране, так бы не смог. И кадр действительно получился красивый. Кресло с золотыми подлокотниками, любимое кресло артиста, о нем она тоже рассказала. Портрет самого Акдавлетова на заднем фоне, его пепельница на переднем плане и забавная фигурка какого-то толстяка рядом с ней. Здесь все, как при Марате и мне кажется, будет правильным сделать в доме музей. Если правительство Москвы откликнется и поддержит эту идею, я очень хочу, чтобы память о замечательном артисте, гениальном, не побоюсь этого эпитета, музыканте, жила. Его инструмент, его костюмы, а главное, его ноты и, конечно, записи могут вдохновлять не одно покорение исполнителей. На подготовку передачи ушел почти месяц. Пока удалось отловить всех коллег, когда в лето, на время после новогоднего затишья, разъехавшихся по теплым странам. Пока отсняли с ними материал, пока смонтировали. К тому же вдова потребовала, чтобы передачу перед эфиром обязательно показали ей. И теперь Артем без особого энтузиазма возвращался в неприветливый дом. Хорошо хоть добираться удобно, самый центр города. Своей машины у Артема еще не имелось, да и служебную по такому поводу не выпросишь. А мороз градусов 20. Держащая портфель рука уже закоченела. Вторую руку Артём предусмотрительно прятал в кармане дубленки. И все же, несмотря на погоду, он остановился в скверике напротив дома Акдавлетовых и закурил. Вдова наверняка захочет посмотреть всю передачу целиком. Еще и ценные правки внесет, как пить дать. А в их доме курить нельзя, она в прошлый раз сразу об этом сообщила. Мало решительно не переносят табачного дыма. Потом, когда Артем собирал архивные записи, смотрел интервью самого Акдавлетова, ни разу не видел певца без сигареты. Как они, интересно, уживались. Напротив, возле мусорных баков, стояли две женщины. Лет по 50, может быть, и больше. Добротно одетые. одной шуба кажется, натуральная. Бобер. Вторая в сапогах на каблуке, в такой-то гололед. Обе при макияже. тут кого-то. Артем хотел уже выбросить окурок и уходить, но произошло нечто неожиданное. Из подъезда, того самого, куда нужно было Артему, вышел парень азиатской внешности с огромным черным мешком, какие обычно используют для строительного мусора. Внешность, заляпанный краской комбинезон и затравленные выражения лица не оставляли сомнений: парень был гастарбайтером. Удивительно показалось то, как отреагировали на его появление те самые хорошо одетые барышни. Они отчаянно замахали парню, одна даже перекрыла ему дорогу к мусорным бакам. Сюда, сюда, доставь, да мы сами разберемся. Нельзя, запротестовал парень. Я вчера такой пакет отдал, меня ругали. Вы мусор раскидаете, меня опять ругать будут. Не раскидаем, давай сюда. Барышня в бобровой шубе чуть не вырвало тяжелый мешок. Сунула парню что-то в руку, вероятно, купюру. Артем уже жалел, что не взял с собой оператора с камерой. Происходило что-то явно выдающееся. Правда, у них приличный канал, а всякий трэш – это скорее формат соседней кнопки конкурирующей. Но профессиональное любопытство подняло голову, и Артём поспешил к женщинам, потрошащим содержимое мусорного мешка. Он еще не придумал, что им сказать, как представиться, но та вторая на каблуках уже на него накинулась. «А тебе чего надо?» Чего смотришь? Сегодня наша смена. Из лиры, что ли? Совсем совесть потеряли. Иди давай отсюда. Я журналист, телевидение, канал. Серьезно? А где камера? Вы обязаны это снять. Тут же сменила тон с Грозного на требовательный барышня. Потому что здесь происходит форменное безобразие. Архивы великого артиста летят в мусорку. И если бы не поклонники... Но Артем уже и сам догадался, точнее увидел, как из мусорного мешка достаются исписанные нотные листы, помятые афиши и даже пластинки Марата Акдавлетова. А представительные женщины, скорее всего, были поклонницами певца. «Ремонт она решила сделать», делилась Татьяна Алексеевна, когда они полчаса спустя сидели в кафе неподалеку, отогреваясь горячим какао. Артем угощал. 40 дней дождалась, и сразу бригаду гастарбайтеров пригнала. Уже неделю дежурим по очереди. День наш фанклуб, день лира». Тоже поклонницы, только у них молодежь. Вчера, говорят, костюмы попадались. Значит, все перетряхивать, даже шкафы. Не терпится забыть, наверное. «Не суди, да не судим будешь», вставила Лидия Васильевна, задумчиво оглаживая мех на рукаве. «Люди по-разному горе переживают. Может быть, ей слишком тяжело видеть его вещи?» «Ну, конечно. А без гардеробные будуары или что она там решила в его кабинете сделать, так просто жизнь не мила». Артем слушал барышень и не переставал удивляться. За 10 минут он узнал о Багдавлетве больше, чем за месяц, пока готовил передачу. Если бы еще что-то из услышанного можно было в ту передачу включить. На ужин планировался салат. Только салат из самых прекрасных тосканских овощей, сочных и ароматных. Может быть с ложечкой киноа. И никакой пасты. И без хлеба. Нужно поддерживать форму. Алла начинала худеть с периодичностью раз в неделю. Чаще всего это случалось после сытного обеда. Диетический ужин она героически выдерживала. С чувством гордости за собственный эстоицизм ложилась спать без традиционного чаепития с булочкой или шоколадкой. Утром пила кофе. Впрочем, ее утро всегда начиналось с кофе, вне зависимости от диет. А к обеду она срывалась всегда без исключений. Придумывала себе тысячу оправданий, среди которых были особенности организма, приближающиеся критические дни, надвигающиеся депрессии, неподходящие для диеты время года. И вообще итальянским мужчинам нравится пышные формы. Все вышеперечисленное не мешало ей спустя неделю снова грустить, глядя на отражение в зеркале. Давно пора заменить зеркальную душевую кабинку и перестать расстраиваться. И мужественно садиться на очередную диету продолжительностью полсуток. Сегодня был как раз такой день, и полная решимости Алла строгала овощи на залитой солнцем кухне. Ее любимое место в доме. Казалось бы, в твоем распоряжении два этажа: чудесная гостиная с безразмерным диваном, на котором можно уместить всех гостей разом, веранда с видом на горы, спальня с огромной кроватью, на которой они ладно, неважно. А еще кабинет, предмет ее особой гордости, где стоит массивный письменный стол, классический, с тяжелыми ящиками и зеленым сукном, как у каждого уважающего себя русского писателя. За таким Лев Николаевич не побрезгал бы писать. У Аллы же запросы были куда скромнее на лавры гения русской литературы она не претендовала. Вместо размышления о судьбе России она писала любовный роман. И писалась ей чаще всего не в пафосном кабинете, а вот здесь на кухне под бубнеж телевизора и бульканье закипающей паленты. Такому творческому чудачеству можно было найти два объяснения: первое благородное, с глубокой психологической подоплекой, утверждавшая, что именно кухня была первой мечтой, которая осуществилась в Италии. Огромная, площадью едва ли не больше, чем вся их крошечная квартира в типовом доме на окраине Москвы, где прошли детство и юность Аллы. Пытаясь сотворить на отведенных под приготовление еды паре квадратных метров свой очередной шедевр – домашний Наполеон с заварным кремом и смородиновым джемом или пьяную вишню – Алла мечтала об огромной кухне. И когда в ее жизни случилась Италия и двухэтажная тосканская вилла, первой оборудованной комнатой стала именно кухня. С какой любовью выбирала на каждую мелочь, от дизайна навесных шкафчиков до узора на вилках? Свежеобретенные подружки-итальянки смотрели на нее, как на сумасшедшую. Узор на вилках? 30 метров полезной площади под приготовление еды? Зачем? В городе есть несколько чудесных ресторанов, где можно поужинать за разумные деньги и приятно провести вечер. Эти русские такие странные. Алла не пыталась объяснить, к тому же в те времена ее итальянский был не таким уж свободным. После переезда выяснилось, что три десятка неаполитанских песен и сотни отдельных итальянских слов, большая часть из которых относилась к музыкальным терминам, не очень-то помогают в общении с продавцом на рынке или сварливым соседом. Но ничего выучить язык оказалось несложно. Куда сложнее было забыть того, кто первым познакомил ее с волшебным миром Италии. «Le capisca italiano? Si, signora. Второе объяснение рациональной любви к кухне было банальным, но более правдоподобным. Когда Алла трудилась над новым романом, она постоянно жрала. Да, именно так, грубо. Любое другое слово, описывающее этот процесс, оказалось бы недостаточно точным. В моменты выписывания любовных страстей ей постоянно хотелось жрать. И неважно что. Она не особенно обращала внимание на содержимое тарелки. Да, господи, можно вообще без тарелки. Можно грызть оливки, ей больше нравились зеленые. Можно хрустеть местной разновидностью баранок. Здесь они более жесткие, с привкусом оливкового масла, которое добавляют в тесто. Ну и более рассыпчатые, так что крошки после очередного свидания с музой приходилось выметать. А так как писательство мало занималось регулярно, мысль о диете посещала ее тоже часто. Но в этот вечер она ничего не писала, равно как и в прошлый. И три дня назад. Уже месяц прошел после того, как был закончен роман «Источник счастья», последняя часть трилогии, на которую ушло почти два года жизни. Во-первых, Аля банально хотелось отдохнуть. А во-вторых, редактор, которому была послана едва законченная рукопись, опять молчал. И опыт подсказывал, что если бы работа, окончание которой в издательстве так долго ждали, про которую так часто спрашивали, понравилась, ответ Алла получила бы очень быстро. Молчание же никак не располагало к новым творческим изысканиям. Салат был почти готов. Оставалось только его заправить. Хорошо бы маслом, но худеть так худеть. Выжмет половинку лимона и ладно. Алла потянулась к корзинке, где у нее лежали лимоны, неаполитанские, такие душистые, что корзинка с ними заодно служила и отличным ароматизатором воздуха. И на экране телевизора увидела знакомое лицо. Слишком хорошо знакомое лицо. Русский канал у нее был всего один, и меньше всего Алла ожидала, что по нему могут показать Марата Акдавлетов. Она машинально потянулась к пульту, прибавляя громкость. Говорил не он. Экран показывал Марата, но голос за кадром звучал не его. какой-то совершенно чужой, слишком молодой голос. И голос не пела, а что-то рассказывал. Алле никак не удавалось уловить смысл, хотя русский язык, главный инструмент писателя, регулярно ею используемый, она точно не могла забыть. А потом на экране появилась Мария Акдавлетова. И смысла в звучащих словах стало еще меньше. Алла почувствовала раздражение. Сидит, словно кол проглотила. Вещает что-то, поставленным голосом о Божественном Союзе, коим был их брак с Акдавлетовым. То есть как? был? Они развелись? Нет, невозможно. Алла скорее бы поверила, что Флоренция признает себя частью Италии, чем в, развод тогда в летовых. Давлетовых. А Мария Алексеевна, ой, ладно, Машка, всегда она была Машкой, продолжала вещать о великом творческом наследии Марата Алиевича и о том, что она просит правительство Москвы подумать о создании музея певца. И тут дала дошло. Два щелчка по экрану смартфона, интернет у нее быстрый. Смышленый темноглазый мальчик с такой тонкой талией, что хотела срочно его накормить, полдня провозился, устанавливая тарелку и настраивая какие-то коробочки с антеннами. Но теперь любая информация ей доступна за считанные секунды. Полминуты, чтобы прочитать заголовки. Еще несколько минут, чтобы прочитанное перестало быть только буквами. Страшнее слов оказались только фотографии, которые усложливый Google тут же ей показал. Он и видео бы показал с не меньшим удовольствием, но у Алла не хватило духу нажать на play. как бесстыдные российские папарацци, готовые засунуть объектив куда угодно, пусть даже и в гроб. Если следовало бы подобной героине моих собственных романов картину упасть на рояль и рыдать. Ладно, просто рыдать, тем более, что рояля под рукой не было. Но в минуты настоящего горя Алла всегда становилась на редкость собранной и серьезной. То есть зарыдать потому, что сломала ноготь, легко. Из-за расставания с мужчиной можно поплакать. Но когда умирал кто-то из близких, Алла просто каменела. Ближе Марата у нее, пожалуй, не было никого. И ведь никто не позвонил. Ни одна сволочь. Сколько у них было общих друзей и знакомых? Ни одна. Нет, наверное, к лучшему. Она все равно не приехала бы прощаться. Ну, как же невыносимо слушать Машкин пафос. Впрочем, на экране давно появилось другое лицо. Круглое, голубоглазое, до сих пор, несмотря на солидный возраст, румяное. Алиса Максимовна улыбалась в камеру, как будто передачу снимали к очередному юбилею. Да она всегда улыбалась. Наверное, когда бросала маленького Марата, тоже улыбилась во весь рот. Марат был очень талантливым ребенком. И я понимала, что должна пожертвовать своими материнскими чувствами ради его таланта. Прощебетала она, не забыв состроить глазки к оператору. Очень хотелось бросить чем-нибудь в телевизор. Пожертвовала она. Кукушка чертова. Да Марату то в страшных снах ночами снилось. Боже, как они все отвратительны. Лучшие друзья, радостно залезшие в эфир Центрального канала. Старые враги, оказавшиеся тоже лучшими друзьями. Примерная жена с правильными речами. Самотверженная мамочка. Марат, наверное, в гробу переворачивается, если слышит их роскость. А правду теперь не скажет никто. Кому она нужна, правда? Вечером она все-таки заплакала. А может, слезы были просто пьяными? Бутылка хорошего, дорогого кьянти опустела за какой-то час. Алла сидела на веранде с видом на горы. Два ротанговых кресла, ротанговый столик со стеклянной поверхностью, два бокала с кьянти. В один свой она подливала. Второй Марата стоял нетронутым. Марат не любил вино. Говорил толку нет, ни радости, ни хмеля. Они так редко в чем-то совпадали. И все равно были одним целым. А утром пришел емейл от редактора. Длинное и бестолковое письмо, в котором подробно объяснялось, почему ее новый роман не возьмут в печать. Что-то про падение тиражей, рост цен на бумагу, угасание интереса к любовным историям в целом и неубедительность ее героев в частности. Неубедительность. С чего бы им быть убедительными, придуманным людям и их придуманным страстям? Кому нужно читать эти сказочки, когда жизнь бывает куда более захватывающей, чем любой роман? Жаль, что про жизнь рассказать нельзя. И вдруг подумалось: а почему нельзя? Нельзя, если заявить, что все написано истинно в последней инстанции. Нельзя замахнуться на официальную биографию великого артиста. Официальную расскажет жена по телевизору. Нельзя писать правду под видом правды, а под видом очередной сказки сколько угодно. А может, это и будет ее новая книга с самыми убедительными героями.